Глава одиннадцатая. Наконец он встал и подошел к одному из окон, выходивших на площадь, потому что если понедельник — это был день оптовых торгов, день купли-продажи, то суббота — это, конечно, был день радио и автомобиля. В понедельник здесь были преимущественно мужчины. Они приезжали, ставили свои грузовики и машины по краю площади, и направлялись прямёхонько в скотные торговые ряды, где оставались до обеда, когда они снова высыпали на площадь и шли поесть, а затем снова шли в торговые ряды и не показывались до тех пор, пока не пора было усаживаться в машины и ехать, чтобы попасть домой до темна. Но только не в субботу. В субботу здесь были и мужчины, и женщины, и дети, и... И старики, и грудные ребята, и молодые люди, жених с невестой, приехавшие внести плату и получить разрешение на брак, чтобы обвенчаться завтра в деревенской церкви, и те, кому надо было закупить продуктов на неделю, сласти, бананы, 25 коробки сардин, пирожные, торты машинного изготовления, платья, чулки, корма, удобрения, запасные части для плугов. На это требовалось немного времени, а кое-кому даже и вовсе не требовалось. Так что некоторые машины почти даже и не стояли совсем, и обычно не проходило и часа, как уже целое множество их торжественно и чинно кружило по площади, чаще всего на второй скорости, из-за тесноты, одна за другой, кругом, кругом. Потом они выезжали на главные обсаженные деревьями улицы, И, доехав до конца, поворачивали и возвращались снова кружить по площади, как будто они только затем и приехали из дальних окраинных поселков, уединенных ферм и сельских лавок, чтобы насладиться этой многолюдной сутолокой, движением, узнать друг друга и эту пленительную гладкость залитых асфальтом улиц и даже переулков, поглядеть на опрятные новенькие маленькие выкрашенные домики посреди опрятных маленьких двориков и нарядных полисадничков с цветочными клумбами За последние несколько лет их столько здесь понастроили, что они жмутся друг к дружке вплотную, как сардинки или бананы. А в результате этого и радио приходится кричать громче, чем когда-либо, через перегруженные усилители, чтобы ему можно было расслышать в этом клёхоте и шуме выхлопных газов, свисте колес, скрежете передач и непрерывном вое гудков. Так что ещё задолго до того, как вы доходили до площади, вы не только не могли поймать, где что у какого громкоговорителя началось или окончилось, но даже и не пытались уловить, что они там играют или стараются сообщить. Но уж эта суббота как будто затмила собой все другие субботы. Так что даже дядя поднялся из-за стола и подошел к другому окну. Поэтому-то они и увидели Лукаса еще до того, как он вошел в контору. Только это еще не тогда было, а позже. А пока он стоял, как ему казалось, один у окна, глядя вниз на толкущуюся на площади толпу. Такой толчии он еще не видывал. Пронизанный солнцем почти горячий воздух насыщен запахом акации, цветущей на дворе перед судом. Тротуары запружены тесными медлительными толпами людей, черных и белых, которые приехали сегодня в город, словно разговорившись, собраться всем вместе и сбросить не только со счета, но и с памяти тоже ту прошлую субботу, всего только семь дней тому назад, которые их лишил этот старый негр, умудрившийся попасть в такое положение, что им волей-неволей пришлось поверить, будто он убил Белого. С той субботы, воскресенья и понедельника, ведь всего только неделя прошла, а как будто их даже и не было. Ничего от них не осталось. Винсон и его брат Кроуфорд, похороненный как самоубийца, Чужие люди еще долго будут спрашивать, что это за тюрьма и что это за шериф такой в Йокнопатовском округе, если у человека, которого запрятали за смерть убийства, оказался в руках пистолет Люгера, пусть даже с одним единственным зарядом. И долго еще в Йокнопатовском округе никто не сможет ответить на этот вопрос. Лежат рядом, бок о бок возле могильной плиты своей матери на кладбище у шотландской часовни. А Джек Мангомери в округе Кроссмен, откуда затребовали его тело, должно быть по тем же причинам, что здесь затребовали тело Кроуфорда. А мисс Хебершем сидит у себя в передней, штопает носки, пока еще не пора кормить цыплят. А Александр здесь, внизу на площади, в яркой праздничной рубахе и в узких брюках, в руках горсть арахиса или бананы. А сам он стоит у окна и следит за этой тесной неторопливой толпой, которую никто не торопит, не подгоняет, и за деловитой почти всюду сразу мелькающей блестящей кокардой на колыше-фуражке Уилла Ингрома. А больше всего за этой сутолкой и гвалтом радио-машин, музыкальных автоматов в баре, в бильярды, в кафе, и ревущих громкоговорителей на стенах. Не только на стене музыкального магазина, где торгуют пластинками и приемниками, но и на стене магазина военного и морского оборудования, и даже на стенах обеих бакалейных лавок. И, чтобы какой-нибудь, не дай бог, не оплошал, кто-то стоит на скамейке во дворе суда и держит речь в микрофон еще одного громкоговорителя. Водруженного на крыше машины, у которого зев прямо чуть ли не жерло осадной пушки. Уж не говоря тех, что кричат в квартирах и домах, где хозяйки и горничные оправляют постели, убирают, собираются готовить обед. Так что нигде во всем городе, в пределах самой крайней и последней замыкающей его черты, ни одному мужчине, ни женщине, ни ребенку, ни гостю, Ни одному приезжему не угрожает ни секунды тишины. А машины, потому что, уж если говорить честно, ему совсем не было видно самой площади, а только сплошную непроницаемую массу капота и верха машин, двигающихся черепашьим шагом двумя рядами вокруг площади в единой невидимой пелене выхлопных газов, ореве гудков, легком непрестанном стуке сталкивающихся буферов и медленно выбирающихся одна за другой на улице вон с площади, в то время как машины из другого встречного ряда медленно одна за другой вливаются в нее. Так незаметны их неуловимо малые движения, что его даже нельзя назвать движением. Вы могли бы просто, шагая по ним, перейти площадь, и, пожалуй, даже и выйти из города. Или уж, коли на то пошло, проехать по ним верхом. Взять хотя бы хайбоя, для него прыжок в пять-шесть футов с одного верха машины через капот наверх другой, это ведь сущий пустяк. Или, скажем, перекинуть через эти верха такой гладкий сплошной настил, вроде мостков, и пустить по нему не хайбоя, а настоящую скаковую лошадь. И он представил себе, как он мчится на высоте семи футов в воздухе, словно птица какая-нибудь быстролетная, ястеп или орел, и у него даже ёкнуло в груди. И под ложечкой такое чувство, будто там взорвалась целая бутылка содовой, как только он представил себе этот безудержный, великолепный, поистине громоподобный грохот когда он промчится вскач по этим незакрепленным мосткам протянутым на две мили в ту и другую сторону».